в эфире программа «Победоносный голос пластыря» Один молодой человек слишком много гресил И решил его бог наказать Тот уколол себе палец, и у него началась конгрена. Сначала ему отрезали одну руку, потом вторую Потом одну ногу, потом вторую Но и на этом его несчастья не закончились По осени его забрали в армию О -о -о -о -о! Запилявы! Запилявы! Запилявы! После бала Дворецкий провозгласает Карета графа Орлова Экипас князя Соколова Лосоть Прзвальского Анатолий Да. Не ну вот, ну вы только посмотрите на нас свою эстраду-то. А ч посмотрите, Тяду Т? Ну смотри за Серникова, Королева, Ветлицкое, ни одного нормального музыка. Доктор, вы же знаете, у меня в голове сидит такой маленький человечек, который постоянно матерится. Угу, mm -hmm, ну, это поправимо, это поправимо. Да? Yeah. Но ну, должен, должен сказать вам, что это будет стоить тысячу долларов. Сколько? Тысячу долларов. Mm -hmm. А вы знаете, что сейчас сказал этот маленький человек? Папа, а незенатый дядя называется них, да? Да. А, -а, -а, -а зенатый дядя как называется? Вот, вот, вот тебе еще рано знать такие слова с ног. <связь>